грех плоти несомненно поскольку вы мужчина грех чревоугодия достаточно взглянуть на вас чересчурвый толст грех гордыни конечно ведь вы знатный сеньор однако само ваше положение обязывает вас быть особенно благочестивым поэтому вы должны идя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 Минуту спустя он вновь заговорил, но уже совсем иным тоном. «Должен признаться, что не совсем удачно справлялся с некоторыми поручениями, которые мог бы довести до успешного конца. Дело в том, с в я т е ш и й отец, что я не всегда был достаточно проницательным и порой слишком поздно замечал совершенные мною ошибки».